Глава 76 Абигель больше не было страшно. Терять ей нечего. Нет ни прошлого, ни будущего. Она была готова вступить в игру, затеянную тем, кто хотел отнять у нее дочь, и в каком-то смысле стремился сломать ей жизнь. Бельгийская автострада, руки, судорожно сжимающие руль. На долю секунды ей подумалось, что, может, Фредерик — это и есть Фредди, что он мог похищать и прятать где-то детей, вешать чучело, давить на психику. Такое бывало встречались полицейские преступники, серийные убийцы, похитители, отцы семейств, опровергающие всю криминальную статистику и успешно ведущие двойную жизнь. Но по зрелым размышлении эта гипотеза не выдерживала критики. В ее самых последних воспоминаниях Фредерик был в помещении Чудо-51, когда Фредди появлялся по ту сторону экрана в своей лисьей маске. Нет, она была убеждена, что Фредерик по-настоящему преследовал похитителя и прилагал все силы, чтобы его найти. По крайней мере, в этом он не лгал. Она в сотый раз перечитала сообщение. Номер отправителя был ей незнаком. А как Фредди сумел раздобыть номер ее мобильного? Кто-то близкий, знавший ее прошлое и в курсе методов полиции. Фредди был на ее орбите, он всегда находился где-то неподалеку. Вот и начался путь к истине. Какую истину он имел в виду? Она не знала, ничего больше не знала. Фредерик убил ее память. К счастью, она записала все нужное на инструкции к дафлагану. «Лечилась ли ты до 13 лет в центре сна в горах? Если да, не исключено, что ты встретилась там с Фредди». Она остановилась среди бельгийских полей, позвонила своему неврологу и попросила посмотреть ее историю болезни. «Есть ли там упоминание о лечении в центре сна в детстве?» После нескольких минут ожидания врач, пару раз кликнув мышкой, смогла ей ответить. «Да, действительно, вы три недели были в Вальдюбель-Эр, в центре, расположенном близ Баньер де Бегора, в Пиренеях. Это было в 1994 году, вам тогда...» «Мне было 12 лет. Что вы знаете об этом центре?» «Хм...» Он специализируется на лечении самых серьезных расстройств сна у детей, один из немногих во Франции. У него прекрасная репутация, и он может принимать около 40 юных пациентов на срок от 3 до 4 недель. Очевидно, ваши родители относились к вашей болезни очень серьезно. «Извините, пришел пациент, и мне, собственно, больше нечего вам сказать об этом центре». «Я могу дать вам координаты его нынешнего директора, если хотите». «Да, номер его телефона. Пожалуйста». Абигель все записала, поблагодарила и отключилась. Итак, отец отправил ее в детский центр сна на другой конец страны. Фредди, вероятно, тоже был там больше двадцати лет назад. Там их с Абигель пути пересеклись. И произошло что-то серьезное, если серьезно он так зациклился на ней и крадет сон у своих пленников. Какой же болезнью он страдал? Бессонницей? Параличом сна? Сомнамбулизмом? Болен ли он и сегодня, как она, своей нарколепсией? Терзают ли его демоны ночи? Абигель брала номер директора Пиренейского центра, но трубку никто не снял. Она оставила недвусмысленное сообщение. Она психолог, специализирующийся в криминологии, работает над нашумевшим делом о похитителях детей, о котором он наверняка слышал. Просьба срочно перезвонить ей. Она поехала дальше, снова сосредоточившись на дороге. Судя по навигатору, оставалось всего несколько минут. Места были серые и унылые, достойные Жерминаля Золя. Эта часть Бельгии знавала лучшие времена и пережила в прошлом невидимый подъем промышленности благодаря богатым залежам угля. Сегодня же все словно вымерло. Пшеничные поля тянулись до горизонта. Фредди мог увидеть ее за километры, вне всякого сомнения, потому он и выбрал это место. После почти двух часов пути, наконец, показалась огромная сортировочно-промывочная станция В окружении колючих зарослей и беспорядочно росших деревьев Собор без жизни Сотни сероватых окошек, глядящих в небо между бетонными опорами Эрзац старого здания из Готэм-Сити в варианте угольной шахты Абигель припарковалась у ограды, на которой было вывешено объявление о предстоящих работах. Разваливающиеся сооружения, очевидно, собирались реставрировать. Долг памяти. Она прошла через ворота и огляделась. Никакой машины не было видно, но Фредди вполне мог припарковаться подальше, там, за стеной деревьев и летучими зарослей. Она вошла, настороженно озираясь. Каждый нерв был наэлектризован. Огромные бетонные конусы торчали из потолка, разину в черной пасти, словно готовились выплюнуть смерть. Здесь маленькие руки промывали, сортировали, расфасовывали куски добытого из шахт угля на продажу. Повсюду угольная пыль, маслянистая грязь, потемки. Абигель представляла себе, как здесь кашляли от силикоза. как катили нагруженные тележки. Видела осунувшиеся черные лица, согнутые под тяжестью мешков спины. Озираясь, она прошла между перевернутыми конусами вглубь здания, сама не зная, что искать. Она ступила на единственную деревянную лестницу, зигзагами поднимавшуюся до самого верха сооружения. Узенькие, похрустывающие ступеньки, перильца только с одной стороны. Большие грязные окна слева, а справа — пустота. Сильно пахло бензином. Ее шаги звучали гулко, вибрировала сталь. Промывочная тяжело дышала. Точно выдавшийся шахтер. Абигель углубилась в лабиринт деревянных балок, узких скрипучих платформ, наклоненных мостиков. Ржавые лебедки, неработающие подъемники. огромные баки гигантские воронки она чувствовала себя элен риппи в чужом никак не укладывалось в голове зачем она здесь в этой декорации научно фантастического фильма мобильный телефон не ловил сеть странно черная птица взмыла вверх захлопала крыльями и скрылась за большим металлическим икс где ты «Что тебе от меня нужно?» Ответом Абигель была лишь тишина. Что-то здесь было не так. Она снова закричала и поняла, в чем дело. Ее голос не давал эхо. Она ничего не смыслила в акустике, но должно же быть эхо в таком здании. Ее одолело сомнение. Она тихонько подняла голову и посмотрела на большую металлическую букву x за которой укрылась птица. Рядом опускались вниз три бетонные опоры. Хорошенько вглядевшись, можно было увидеть гигантское «тринадцать». «Не может быть». Абигель тряхнула головой. В таких ситуациях повсюду видится совпадение. Она зажмурилась, открыла глаза. «Тринадцать». Никуда не делась. Нет, это не мог быть очередной сон. Она повернулась, всматриваясь в каждую деталь, и разглядела что-то, висевшее над гигантской воронкой и почти невидимое против света. Она подошла ближе. Это была старенькая видеокамера, подвешенная на высоте больше двух метров. Абигель остановилась, задрала рукав свитера, осмотрела каждый ожог. Они были на месте. все пять. Но, возможно, это ничего больше не значило. Ее рассудок мог включить их в мир сновидений, снова пытаясь ее обмануть. Абигель достала из кармана зажигалку, подержала ее в руке, готовая подвергнуть себя новой пытке, если понадобится. Она осторожно взобралась на металлический край гигантской воронки и села на него верхом. Если сорваться, черная пасть проглотит ее, и она разобьется двадцатью метрами ниже. Наклонившись и протянув руку, она сумела достать пальцами камеру и схватить ее. Но как ни силилась, не смогла оторвать ее от цепи, запертой на висячий замок. Это была довольно старая цифровая модель, на которой остались только две кнопки «Включение» и «Воспроизведение». Остальные были выломаны, похоже, нарочно. Фредди указывал ей, что делать. Она открыла маленький жидкокристаллический экран, включила камеру и нажала на воспроизведение.